Язык незнакомца не был языком россинов, как, впрочем, и языком других племён. Индиков, нордславян, франко-германов, финсов, бриттов. Но владей всё же понимал, о чём идёт речь. Поняла и Есёна. Она подняла лук, цели в грудь безволосого чужака. Тот неприятно улыбнулся. «Кажется, моё предложение не проходит. Что ж, тем интереснее игра. Начнём, пожалуй». Незнакомец крутанул кистью и неизвестно, как оказавшийся в его руке меч так, что тот сделал два полукруга в разные стороны, нарисовав крылья бабочки, слева и справа от тела, а затем пустил меч вперед. Никто ничего не успел понять. Бледно-стальной ручей лезвия вдруг удлинился на два десятка сажен и достал Петриана, стоявшего в пяти-шести шагах от безволосого чужака. Петриан успел защититься своим мечом, Все же бойцом он был отменным, но тусклый блик меча незнакомца просто перерубил его меч и вошел наискось в шею, проник дальше в грудь, легко рассек туловище и вернулся обратно. Некоторое время Петриан стоял на полусогнутых ногах, вперив удивленно недоуменный взгляд в улыбающееся лицо врага, потом часть его тела с плечом, головой и второй рукой соскользнула с туловища, и обе половины рухнули на пол, брызнув обильной кровавой пеной. скрикнуло ей всего на мгновение позже, спуская тетиву лука. С тупым звуком стрела ударила в грудь Безволосова под сердце, отскочила, сломанная у самого наконечника. Та же участь постигла и вторую, и третью стрелу. Девушка выпустила их в течение 2 секунд, острелять она умела и промахнуться на таком расстоянии не могла. Когда же она догадалась выстрелить в голову чужого, тот снова нанёс удар своим удивительным мечом. Правда, на этот раз расстояние между ним и Есёной было больше, и кончик меча достал лишь её лук, а затем в бой вступил прыгнувший вперёд владей. Он уже понял, что незнакомец владеет оружием профессионально, к тому же меч его обладает магической силой и способен удлиняться. Но и меч, который подарил юноше Старый Волхов, тоже не был простым и смог сохранить жизнь хозяина. А еще владей отчетливо понял, что Мирхава был убит именно этим безволосым обитателем горы с жестоким черным взглядом. Два меча встретились в воздухе, породив тонкий, стеклянный, долго не тающий звук. Улыбка сползла с губ незнакомца, глаза его сузились, засветились. «Ах ты, змееныш!» Описав восьмерку, почти невидимый в движении меч безволосого достиг головы владея, но был перехвачен защитным веером и отброшен. Один раз, второй, третий. Владеен не нападал, только защищался, изучая тактику и приёмы боя противника. Но когда тот, разозлённый сопротивлением, опасно приблизился к замершей у стены Есёне, перешёл от защиты к нападению. Его меч послушно удлинился при ударе, который учитель фехтования называл бумерангом. Наткнулся на ответное движение меча противника, но в последнем мгновении пошёл не вверх, а а влево и вниз, как бы огибая препятствия, потом скользнув вверх и без усилий снес ухо без волос. С изумленным вскриком чужак выронил меч, зазвеневший на полу. Схватился было за кровоточащую рану, но тут же отскочил назад, увертываясь от еще одного выпада и... бросился бежать. В три прыжка достиг провала двери, нырнул в него и через мгновение донес его крик. Мы ещё встретимся, щенок. Затем дверь мягко, без скрипа, закрылась, отрезая звуки, и наступила пульсирующая, пропитанная угрозой и смертью тишина. Десяна упала на колени возле тела Петряна, разрыдалась. Владей опустил мяч, подошёл к ней, положил руку на плечо девушки, глядя на застывшее лицо охотника. Петрян не был его другом, но жил рядом. Эме имел жену и двух детей, был сильным и добродушным, хорошим охотником и защитником племени. И терять его было больно. "Пошли", глухо сказал молодой волхв, чувствуя на себе знакомый внимательный взгляд. Гара всё время разглядывала его и никак не могла определить, кто для неё проникший в её утро росины, друзья или враги. Ещё она послушно встала. "Его надо похоронить". Вдвоём мы не унесём его. Запоминай место, вернёмся. И возьми-ка этот меч. Владей поднял упавший меч безволосово. Ни за что. Это особый меч. Смотри. Владей прочертил в воздухе кривую. Лезвие меча вошло в стену, сделало глубокий разрез и легко вышло обратно с тихим шипением. Он рубит сталь и камень. Мне род подарил точно такой же. Говорят, эти мечи сделаны в другом мире и принадлежат богам гор. Есёна сглотнула слёзы, покачала головой, с отвращением взяла меч за рукоять. Глаза её расширились. Меч был необычайно лёгким и пел от каждого движения. «Как я с ним буду идти? В руке держать?» Владей снял с плеча и пояса Петряна перевязь с ножнами, подогнал по фигуре девушки, сунул меч в ножны и закинул ей за спину, чтобы удобно было выхватывать правой рукой из-за плеча. «Идём!» Есёна печально вздохнула, оглядываясь на тело охотника. «Охотник?» и двинулось следом за другом. Розаеву найти не удалось. Вернувшийся валетв его не встречал и к исчезновению бывшего эксперта отнёсся равнодушно, однако заметил, что видел каких-то людей, скрывшихся на лестничной площадке в левом крыле здания. Не верить бывшему пленнику ствола, человеку, с которым удалось победить хронохирургов и сохранить ветвь времени. То есть всю гигантскую метавселенную людей с её вакуумом, звёздными скоплениями и планетами причин не было. И всё же он вёл себя настолько несимпатично, что Гриша Белый впервые сорвался на Рафа на безучастного ко всему Валлетова, что тот давно на подозрения и вообще шпион кардинала. Что имелось в виду, поняла даже Тая. Но она же первая и вступилась за их спутника. Орионна заметил, что если бы он был шпионом кардинала, то есть слугой санитаров или самих хирургов, то не стал бы помогать им сохранить Хронобур или раскрылся бы раньше. Белого никто не поддержал, хотя Жданов имел на сей счёт кое-какие соображения. Но он промолчал. Промолчал и Фёдор Полуянов. Костров же вообще не думал о таких материях, как предательство и война с хирургами. Для него всё закончилось давно. Они выплыли из дали времён в чужой мире и следовало приспосабливаться к жизни в нём, если возвращение в своё время было невозможно. И ещё в его душе росла тревога за товарища. Иван не верил, что опытный и осторожный Миша Рузаев мог заблудиться или пойти на разведку один. Было ясно, что с ним что-то случилось. Искали Михаила несколько часов. Потом собрались в пустом круглом зале здания на 20-м этаже. Ивашура оглядел хмурые лица членов отряда, сказал негромко: "Миша не мог исчезнуть без причины. Его или захватили те люди, которых видел Лаентир, если видел, или кто-то другой, либо он погиб". Тая побледнела, с испугом взглянула на Кострового. Тот ответил ей успокаивающим и в то же время тоскливым взглядом. С этого момента переходим на полную готовность, на режим спецотряда, продолжал Ивашура. Что-то мне подсказывает, что этот ствол, несмотря на старость, находится в рабочем состоянии. Вокруг что-то происходит, кипит странная тайная жизнь, просто мы её пока не видим. Полуянов хотел что-то сказать, но посмотрел на Жданова и промолчал. Пока не выясним обстоятельства исчезновения Михаила, боеготовность будем сохранять днём и ночью, как будто находимся в тылу врага в разведре. Возражения есть? Молчание было ответом Ивашури. Пойдём таким образом: Гриша и Валетов впереди, потом Фёдор, потом Тая с Иваном, замыкающими мы с Павлом. Я с ним не пойду, бросил Белый, ни на кого не глядя. Я пойду, сказал Жданов. А куда мы направимся? робко спросила Тая. Везде одно и то же. Со двора мы видели участки стены ствола, имеющие естественный белый цвет. Где-то на высоте сотового этажа или чуть выше, возможно, там сохранилось работающее оборудование. — Но мы уже искали там, плохо искали. К тому же этих участков было больше, а мы исследовали только два. — А как же Миша? Вдруг он придет? Куда? Если бы он был ж... в состоянии идти или говорить, он связался бы с нами по рации. — Найдем работающий участок ствола и попросим Стаса поискать Михаила по своим каналам. Ива Шура плохо верил, что им удастся найти работающий контур инка ствола, Но кроме данного варианта предложить больше ничего не мог. Впрочем, как не могли бы ничего предложить и остальные члены отряда. До ночи они успели подняться на 95-й уровень ствола и приблизиться к одному из загадочных районов здания, сохранивших исконный цвет стен. Заночевали в пустой комнате со множеством белых мягких тюков, напоминающих тюки ваты. Что это была за вата, выяснять не стали. Сил на это не осталось ни у кого. Но... А утром выяснилось, что двое бывших десантников исчезли: Григорий Белый и Валентин Валетов.